Глава восьмая. Он проснулся за пару секунд до сигнала радиобудильника. Поначалу он не мог понять, где находится. Белые стены спальни плавно перетекали в потолок, образуя с ним единое целое наподобие снежного купола, и ён указалось, что он лежит на спине в каком-то искимосском иглу. Ощущение это усиливал холод. Сброшенная ночью одеяло валялось на полу, а смятая простыня говорила о том, что он ворочаясь долго не мог уснуть. Лежа без сна, Йон размышлял о том, что произошло в букинистическом магазине. Объяснение Иверсена, последовавшая за ним и демонстрация и видения, посещавшие его, когда он остался в библиотеке один, теперь казались Йону чем-то далеким и нереальным. В какой-то момент он поднялся и достал из кармана пиджака книгу четыреста пятьдесят один градус по Фаренгейту, осязаемое доказательство всего, что с ним случилось. Но с другой стороны, это была обычная книга и ничего больше. Ему уже очень давно не приходилось читать в постели, хотя будучи ребенком он это обожал. Большее удовольствия он испытывал, пожалуй, лишь только тогда, когда ему на ночь читал Лука. Причем это обязательно должен был быть Пиноккио, желательно на итальянском языке. Роман четыреста пятьдесят один градус по Фаренгейту был в датском переводе. И перечитывая первую главу, Йон с удивлением отметил, что изложение более неровное. и не такое последовательное, как это ему казалось в процессе демонстрации. Цвет волос девушки вообще не был упомянут. То есть вполне возможно, что она была не рыжая и вообще не такая, какой он столь живо себе её представлял. Он повернул голову и посмотрел на ночной столик, куда отложил книгу. Она по-прежнему была там. Толсте, как будто разбухшая из-за зачитанных бугристых страниц. В этот самый момент включился стоящий из-за книги радиобудильник и зазвучал усталый голос диктора, рассказывающего о последних новостях. Беспорядки в Израиле. Абсурдные заявления политиков в ходе дебатов по проблеме иммигрантов. Ограбление в почтовом отделении. Лишь когда монотонным голосом диктор заговорил о проведённом исследовании способностей детей к чтению, и он опёрся на локти, приподнялся и стал вслушиваться, выяснилось, что уровень читательских навыков у юных датчан заметно ниже, чем у их сверстников в соседних странах. Министр образования назвал такое положение вещей тревожным и неприемлемым. Ион снова лёг, прикрыл глаза и вздохнул. Наверняка на следующей неделе появится сообщение о новом исследовании, давшем полностью противоположные результаты. Диктора сменил какой-то другой ведущий, который сразу же принялся с энтузиазмом говорить разные глупости. В конце концов, Ион встал и включил кофеварку. Последовала обыкновенная утренняя процедура. умывание, бритьё, чашка кофе, глажение сорочки, завязывание галстука и ещё чашка кофе. Привычные, выверенные до мелочей движения успокоили Леона, и когда он наконец направился к входной двери, мысли его были заняты прежде всего предстоящим днём, а не тем, что произошло минувшим вечером. Медленно продвигаясь по городу в плотном утреннем транспортном потоке, он впервые обратил внимание на то, как много вокруг читающего народа. Пассажиры в автобусах держали в руках книги. Люди на скамейках уткнулись в утренние газеты. Идущие по тротуару школьники читали учебники прямо на ходу, осторожно переставляя ноги, как цирковые канатоходцы. Прохожие читали таблички в витринах магазинов, водители размещённую на автобусах рекламу. Родительницы с детскими колясками просматривали комкали и выбрасывали листки с информацией о всевозможных распродажах. Постепенно Иону стало казаться, что написание всех этих слов и целых фраз на фасадах домов, в витринах магазинов и на кузовах автобусов имеет одну единственную цель заставить его заняться раскодированием содержавшегося в них скрытого смысла. И при этом он вовсе не был убеждён, что сумеет самостоятельно контролировать данный процесс. Весь оставшийся до офиса путь, он старательно концентрировал всё внимание на дороге за лобовым стеклом своего автомобиля. Едва он распахнул стеклянные двери офиса, как навстречу ему с газетой в руках поспешила секретарьша Йенни, добродушная пухлая блондинка. "Ты только послушай это", воскликнула она, взмахнув газетой. Рабочий день Йенни начинался значительно раньше. И у них было заведено, что к его приходу она просматривает газеты и отбирает для него имеющие какое-либо отношение к работе или же просто любопытные статьи. Свой улов она, как правило, зачитывала ему за первой чашкой кофе, так что самостоятельно листать газету он практически отвык. И он посмотрел на газету, затем перевёл взгляд на державшую её девушку. Он видел, как глаза её нетерпеливо отыскивают нужное место, а губы уже готовы начать артикулировать первое слово. "Позже сам прочту", грубовато остановил её он и пересек помещение, направляясь к своему кабинету. "О'кей", произнесла Ени с заметным разочарованием, опуская руки. Внезапно он остановился и повернулся к ней. Извини. Просто я сегодня не выспался, попытался было он объяснить свою грубость. Дай мне хотя бы полчасика. Кивнув в ответ, Енни медленно сложила газету. Красивый галстук, хмуро сказала она и отошла к своему столу. Махнув рукой в знак благодарности, Он зашагал дальше в направлении кабинета Реммера. Дойдя до двери, он вынул из кармана связку ключей с фигуркой эльфа и открыл замок. Оказавшись внутри, он с облегчением прислонился спиной к закрытой двери. Сделав несколько глубоких вздохов, он досадно поморщился. Нельзя же вечно пребывать в таком параноидальном состоянии. работать ничего не читаю, он попросту не может, равно как столь же нереально рассчитывать, что никто не будет читать в его присутствии. Он тряхнул головой. Если бы чтец сам вздумался использовать его раньше, он бы сам ничего не заметил, а учитывая его нынешнее положение, они ни в чём не смогут ему препятствовать, скорее даже наоборот. В дверь постучали. Он сделал пару шагов вперёд как раз вовремя, чтобы дверь смогла приоткрыться. В кабинет просунулась голова Енни. С тобой желает поговорить Хальбек, сказала секреташа, подчёркнуто деловым тоном. Через 10 минут в своём кабинете Йон кивнул. О'кей, спасибо, Енни. Она беззвучно закрыла дверь. Вот ведь нашёл время, с досадой проговорил Йон. этого разговора он ждал. С тех пор, как ему передали дело Реммера, прошла неделя, и он знал, что рано или поздно ему придется излагать свой план построения защиты. И хотя неделя была чрезвычайно коротким сроком для того, чтобы ознакомиться со всей обширной документацией, он вовсе и не ждал, что ему удастся тянуть с этим дольше. Ён открыл свой портфель. Вынул оттуда тонкую папку с несколькими листками машинописного текста и просмотрел их. Это были его предложения, причём весьма разумные и полностью легитимные по поводу стратегической линии, которой им следовало придерживаться в деле Рамера. Тем не менее, он прекрасно осознавал, что Хальбек потребует от него таких креативных решений, которые, не будучи прямо противозаконными, значительно облегчили бы защиту. Самым оптимальным результатом одного из них было бы получение двухмесячной отсрочки в рассмотрении дела. За это время два первых обвинения должны были бы отпасть сами по себе за истечением срока давности. План не охоть какой гениальный, однако он позволил бы им прикрыть наиболее уязвимые места в организации защиты, связанные с имуществом первых компаний, приобретенных Рэмером. Однако предстояло еще найти повод для отсрочки рассмотрения дела, или же, что было бы большой удачей, вынудить прокурора самого ходатайствовать о том, чтобы дело было отложено. Правда, для этого требовалось раздобыть какие-нибудь новые сведения. Йон сложил бумаги обратно в папку, сунул ее под мышку и вышел. А кампелль воскликнул Хальбек, как только он появился в дверях его кабинета. Присаживайся. Не вставая, он указал на одно из выдвинутых к письменному столу кожаных кресел. Йон кивнул, опустился в кресло и положил папку на колени. Как дела? Всё в порядке? Рассеянно поинтересовался Хальбек. Да. Спасибо. А с похоронами отца всё закончил. Более или менее осталось ещё уладить пару формальностей. Хальбек кивнул. Так давай, улаживай их компели. Он улыбнулся. Нет ничего хуже неоконченных дел. Мой девиз one touch. Проблему надо решать сразу же, быстро и ни в коем случае не затягивать. возвращаться к одному и тому же по нескольку раз бесполезная трата времени, которая только вредит всей работе. Примечание. One touch. Одним махом, в одно касание. Английский. Конец примечания. Согласен, ставил Йон. А как у тебя с рэммером? Полным ходом работаю, сказал Йон и хлопнул по папке. Тут у меня Он в 9 придёт, перебил его Хальбек и внимательно на него посмотрел. Хочет с тобой переговорить. Отлично. И он машинально взглянул на часы, они показывали без четверти 9. Видимо, хочет лично познакомиться со своим новым адвокатом, слегка его разогреть. В глазах Хальбека мелькнула усмешка. "И он пожал плечами. Что ж, Ведь дело касается его денег. Вот именно, Хальбек перегнулся через стол. Постарайся извлечь максимум из этой встречи. Не так уж часто нам удаётся пообщаться с ним лично. Вот и теперь, если не ошибаюсь, он уже готов отправиться кататься на лыжах или что-то в этом роде. Встав из-за стола, Хальбек надел пиджак, висевший до того на спинке кресла. Сам я, к сожалению, не смогу присутствовать. К тому же Рэмер, в общем-то, и не меня хотел видеть. Йон тоже поднялся. Распоряжусь, чтобы ей не вела стенограмму, сказал он. Запиши все сам, Кампелли. Начальственным тоном произнес Хальбек. Рэмер не любит, когда присутствует кто-то посторонний, ведь дело касается его денег. Закончил Йон за Хальбека. Они вместе вышли в приемную. Запомни в одно касание, сказал Хальбек. На прощании он похлопал её на по плечу и скрылся за дверью. Попросив ей навести порядок в комнате для переговоров и подготовить угощение, он прошёл в кабинет Реммера, чтобы отобрать необходимые для беседы материалы. А о Реммере ходило множество слухов, один страшнее другого. Однако большинство из них и он считал небылицами, выдуманными, чтобы пугать студентов юристов. Вполне возможно, что Рэмер действительно не любит адвокатов. Все в один голос утверждали, что он постоянно не соглашается с теми способами ведения дела, которые ему предлагают. Однако от этого всё же ещё весьма далеко до прямого рукоприкладства. Тем не менее, в одной из многочисленных историй, звучавших в коридорах, рассказывалось о том, как однажды рэммер, разгорячившись, схватил за грудки своего адвоката, хорошенько потряс, а затем взял ножницы и отрезал ему галстук у самого узла. Самая обычная страшилка, в которой, кстати, на первом месте стоит не физическая расправа, а а порча дорогого галстука. Между тем необходимых папок и документов набралось такое количество, что Йону пришлось воспользоваться тележкой, чтобы перевезти всё это в комнату для переговоров. Как отметил Хальбек, встречу с Реймером следовало использовать по максимуму, так что Йон старался ничего не упустить. копии квитанций, цифры и документы по поводу которых имелись определённые разночтения, сведения о проведённых экономических операциях, которые, как оказалось позже, были незаконными либо неправдоподобно успешными. Подготовленный им список вопросов к клиенту был длинным. В открытую дверь постучали, и в комнату для переговоров вошла Йенни. Она, не говоря ни слова, поставила кофе и воду на стол, вышла, И спустя некоторое время снова появилось, сопровождая Реммера. На вид ему было около 50. Седоватый, коротко стриженный, он чем-то напоминал крутого служаку полковника. Вполне вероятно, что ходившим о нём легендам, Реммер во многом был обязан достаточно жёсткому выражению своего лица. Тем не менее, живые, весёлые глаза и широкая белоснежная улыбка во многом сглаживали излишнюю внешнюю суровость. Раммер представился он, подавая руку Йону. "Йон Кампелли", сказал тот, пожимая её. Рука у Раммера оказалась крепкой. Во время рукопожатия он смотрел Йону прямо в глаза. "Кампелли?" переспросил он. "Это ведь итальянская фамилия?" верно подтвердил Йон мой отец был итальянец прошу садиться предпочитаю постоять заявил Рэммер Италия прекрасное место кстати я только что оттуда точнее с Сицилии могу я что-нибудь предложить Йон жестом указал на кофе и бутылки с водой стоящие на столе нет спасибо ответил Рэммер я не надолго в таком случае нам по-видимому следует начать заметил Йон усаживаясь за стол Канфелле, проговорил Рэммер, поднимая глаза к потолку и добавил: "Кажется, я совсем недавно слышал это имя". И он покашлял и зашелестел лежащими на столе бумагами. "У меня тут несколько вопросов, в основном по поводу приобретения в 1992 году завода по производству труб в Западной Ютландии". "Книги", внезапно громко сказал Рэммер и щёлкнул пальцами. "Да. Точно." Тот самый, с книгами. Его ещё звали Лука. Он снова посмотрел на Йона. "Некий Лука тебе случайно не родственник?" "Да, Лука, мой отец", сказал Йон. "Он умер неделю назад". Глаза Ремера расширились. "Какая жалость", произнёс он с искренним сочувствием. "Прискорбное стечение обстоятельств. У него был книжный магазин, не так ли?" Йон кивнул. "Рибре де Лука на Вестербро". "Самому мне, правда, там бывать не приходилось", сказал Раймер, мерия шагами комнату. Один из моих партнёров как-то упоминал при мне его имя. И он оторвался от бумаг и внимательнее пригляделся к Раймеру. Тот в это время расхаживал вдоль стен, осматривая картины, украшавшие комнату для переговоров. На нём был чёрный пиджак, белая сорочка без галстука и тёмные джинсы. несколько странный наряд для деловой встречи. Правда, теперь уже стало очевидно, что дела его мало волнуют. Что же именно его так заинтересовало? Неужели и вправду семейные заботы Йона? Или это была какая-то проверка? Ответы на все эти вопросы знал только сам Ремер. У моего партнера тоже книжный бизнес. Продолжал между тем он. причём довольно процветающий. Несколько магазинов, в том числе и заказ книг по интернету, книжные клубы, выпуск каталогов. В общем, что-то вроде небольшой книжной империи. Рэммер издал короткий смешок. Несмотря на все эти заявления о смерти книг, на них оказывается можно совсем неплохо заработать. Он остановился напротив Йона, опёрся руками на спинку кресла и наклонился к нему через стол и так: "Йон, что скажешь?" В какую-то долю секунды выражение глаз Рэммера полностью изменилось. Ещё мгновение назад в них читалась шутливая добродушие. Теперь же на глазах Рэммера как будто появились специальные линзы, и он всматривался в лицо Йона таким острым взглядом, что казалось, ещё немного и оцарапает его. Йон инстинктивно поднял руку и поправил галстук. Я полагаю, что, во-первых, Снова начал он, намереваясь поговорить о делах. Однако Ремер опять его перебил. Можно задать тебе личный вопрос, Йон? Не дожидаясь ответа, он выпрямился, скрестил руки на груди и продолжал: "Что будет с магазином? А, с книгоисточеской лавкой?" Вопрос явно застал Йона врасплох. "Я ещё не решил. Но он ведь теперь твой. После смерти Луки перешёл к тебе, верно?" продолжал расспрашивать Рэммер. Весь вид его говорил о достаточно серьёзной заинтересованности. "Ну да, как к единственному оставшемуся члену семьи. В таком случае позволь сделать тебе предложение". Обхватив рукой подбородок, Рэммер несколько раз в задумчивости провёл указательным пальцем по нижней губе. "Я могу связать тебя со своим другом, ну с тем, что книгами торгует". Уверен, он дал бы хорошую цену за либре ди лука. Он ухмыльнулся. Разумеется, если ты сам не планируешь заняться книготорговым бизнесом. Йон тоже улыбнулся. Нет, таких намерений у меня пока что не было, ответил он. Однако, как я уже сказал, я еще ничего не решил. Позволь, Йон, дать тебе добрый совет. Настойчивым тоном произнес Рэмер. Занимайся лучше тем, что у тебя хорошо получается. У меня, к примеру, хорошо получается заниматься бизнесом. У тебя помогать избежать проблем таким, как я. А вот книгами торговать, черт возьми, ни один из нас никогда не сможет. Он рассмеялся. Так что продавай то эту лавочку за кругленькую сумму и пусть уж лучше мой приятель вводит либретто Лука в двадцать первый век. Думаю, отец бы твой этому только порадовался, разве не так? Не уверен, сказал Йон. Хотя ему и не было известно, как Лука относился к нововведениям последних лет, компьютерам, интернету, он всё же подозревал, что навряд ли всё здесь обстояло так уж гладко. Представить себе появление компьютера в библиотеке Луки было, по его мнению, таким же абсурдом, как представить появление реактивного самолёта где-нибудь в средневековье. А что? Ведь он же был коммерсантом, продолжал гнуть свою линию рэмер. Емо Владимировна, понравилась бы идея одного общего склада для целой сети букинистических магазинов с огромным количеством изданий и поисковыми возможностями. Да и покупателям тогда не пришлось бы тратить время впустую, они вполне могли бы заказывать свои драгоценные книги, не выходя из дома с помощью компьютера. Мне всегда казалось, что вся прелесть букинистической лавки как раз и заключается в том, что там можно тратить время, роясь в старых книгах. и радоваться случайным находкам. Заметил Йон. Господи, да конечно же, уверенно произнес Рэмер. И это, разумеется, тоже. Никто и не говорит, что надо закрывать заведение. Речь просто идет о расширении. Попытайся взглянуть на это именно под таким углом зрения. Йон выставил перед собой руки, как будто защищаясь от его напора. Обещаю еще раз все обдумать, когда вопрос станет актуальным. Сейчас же, как мне кажется, говорить об этом еще не время. Рэмер кивнул. Совершенно справедливо. Обещай, что позвонишь, когда примешь окончательное решение. Вынув из внутреннего кармана визитную карточку, он бросил ее на стол. Обязательно, заверил его Йон. Ну а теперь, может, начнем? Рэмер посмотрел на часы. Черт возьми, Йон, весьма сожалею, но мне уже пора. Как бы там ни было, приятно было познакомиться. Через стол он протянул Йону руку. Тот совершенно обескураженный ответил рукопожатием. "Провожать меня не надо", сказал Реммер, уже направляясь к выходу из комнаты для переговоров. Опустившись обратно в кресло, он ошеломлённо смотрел ему вслед, чувствуя себя так, словно ему нанёс визит торнадо из рекламы чистящего средства "Аякс". Так же, как и тот ураган, Ремер мгновенно сделал свое дело и в том же темпе удалился. Только вот в чем заключалось это дело осталось для Йона неизвестным. Приходил ли Ремер просто жалом поводить и случайно заинтересовался возможной продажей букинистического магазина, или же именно эта потенциальная сделка и была истинной причиной его визита. И он взял визитную карточку, оставленную ему клиентом, и внимательно ее рассмотрел. На ней не было ничего, кроме фамилии Рэмер и нескольких телефонных номеров, ни логотипа фирмы, ни ее названия, ни даже имени Рэмера. Кто угодно мог за пару минут сделать такую же визитку, будь у него кусок картона и пишущая машинка. Йон встал и принялся собирать бумаги. Ну что, как все прошло? – поинтересовалась Йенни, внезапно появляясь в дверном проеме. Ион пожал плечами, честно говоря, даже не знаю, откровенно признался он, но галстук по крайней мере цел. Ея не рассмеялась и сделала вид, что уходит. "Да, кстати, Ени", окликнул её Ион. Девушка остановилась и снова повернулась к нему. "Ты когда-нибудь раньше видела Реммера?" Подумав примерно минуту, секретарша отрицательно покачала головой. "Нет, мне кажется, обычно он назначал встречи где-нибудь в городе. О'кей, спасибо." И он, погрузив все материалы на тележку, вывез её из комнаты для переговоров и покатил вглубь офиса. Ему внезапно пришло в голову, что и сам он никогда не видел этого своего клиента. Оказавшись в кабинете Ремера, он первым делом поспешил к архивному шкафу, где хранились относящиеся к делу вырезки из газет. Там были собраны материалы из самых различных изданий. И он начал быстро просматривать папки. Скоро он нашел то, что искал. Лишь отдельные статьи были с фотографиями, однако среди вырезок нашелся материал со снимком, на котором Рэмер был запечатлен в профиль, поднимающимся по лестнице в здании суда. В не всяких сомнениях это был он. Узнаваемая прическа и решительное выражение лица исключали всякую возможность ошибки. То, что торнадо на самом деле оказался Рэмером, по мнению Йона, решало все. Как свидетельствовали материалы дела, Раймер был весьма ловким бизнесменом, привыкшим прибирать к рукам всё, что пахнет деньгами. При этом ему было абсолютно наплевать, откуда именно исходит этот запах. Так почему бы ему и не нажиться на сделке с букинистическим магазином, раз уж об этом случайно зашла речь во время встречи с адвокатом? Ион покачал головой, сокрушаясь по поводу того, что уже второй раз за сегодняшний день испытывает приступ паранойи. а ведь на часах не было ещё и 10